Эпилог. два 3 месяца спустя или около того. Фишер. Просто Фишер. История, как известно, учит тому, что ни хрена она никого и ничему не учит. Моему нынешнему клиенту не так давно всадили пулю в задницу, ненавязчиво таким образом в качестве первого предупреждения намекнув, что бизнес с партнерами. Нужно вести честно и расставаться с ними же, среду тоже без хулиганства. Выводы из этого он сделал в корне неверные, просто до неприличия увеличив число охранников, как будто кого-нибудь когда-нибудь спасала от неизбежной ответки за подлость толпа здоровяков в костюмах и обязательных темных очках. Сеть ему по левой руке от клиента... Шкафообразному мужику я всадил пулю в левую ляжку, а следующего гнав ту же часть тела, только правую, шедшему справа. Они отвалились, как кегли, в разные стороны, освободив мне пространство для работы. Я поймал в прицел лысую, массивную, как пушечное ядро голову клиента, разинувшего в удивлении рот от только что произошедшего. Туда и пошла третья пуля. И это называется второе предупреждение. Оно же последнее. Третьего, сами понимаете, уже не последует. Никогда не был законченным педантом, но к выбору рабочего места отношусь трепетно. Именно по этой причине не люблю вести огонь с крыши. Слишком много случайных факторов, способных повлиять на качество работы. То ветер поднимется, то дождь зарядит. то появится на верхотуре компания и начнет отвлекать от работы идиотскими вопросами, вроде «Что вы тут делать, а?» или «Примутся клянчить, тоже дать пострелять!» Я оборудовал Лешку в много дней пустовавшем помещении фирмы с интересным названием «Перун Громовержец». Сдвинул пару столов и водрузил поверх их третий. Вышло очень даже недурно, и обзор неплохой, и сам я не просматривался снаружи, а огонь вел через раскрытое окно одного из многих на этаже. Закончив стрельбу, спустился вниз, подхватил с пола пару мешков со строительным мусором и кое-чем другим, натянул на лицо марлевую маску, взвалил мешки на плечи, вышел в коридор и захлопнул за собой дверь. На этаже вовсю шел ремонт, пыль стояла столбом, тут и там вставали такие же, как я, персонажи в спецовках и масках. Грузовой лифт в очередной раз вышел из строя, поэтому спускаться вниз с грузом на гробу пришлось по запасной лестнице пешком с седьмого этажа. Бывший старший лейтенант Иван Воскресенский От удара поддых я скорчился и буквально обвис на кулаке высоченного небритого парня в тельняшке с голубыми полосками. «Будешь знать, урод, что такое десантура!» — прорычал он и добавил мне «с левой в челюсть». Я красиво отлетел на пару метров и затих. «Стоп! Снято!» Только что избивавший меня парень подошел и помог встать на ноги. «Вань, ты как?» «Терпимо!» Я осторожно дотронулся рукой до челюсти. Могло быть хуже. но «Ну, извини!» — за он. «Честное слово, не хотел!» «Ничего!» — отозвался я. «В прошлый раз еще сильнее приварил!» «Но, Вань!» — парню было стыдно. «Это пока. Когда Витек примелькается на экране и станет известен, лупить меня и мне подобных он будет в полную силу, а извиняться уже не станет». «Проехали!» — буркнул я и двинулся в сторону режиссера. Он просил подойти, как отснимут эпизод. Дескать, разговор ко мне есть. Проходя мимо холодильника, я достал бутылку с водой и приложил к нывшей челюсти. Опять видно будет синяк на пару к тому слева, что мне поставили позавчера. С тех пор, как Игорь устроил меня сюда, я регулярно огребаю от главных и второстепенных героев «По физиономии и организму. Реже с невидимой на экране осторожностью луплю их сам. А еще время от времени меня разными способами убивают. Ты как?» — спросил режиссер, парень где-то моего возраста. Кажется, ему это действительно было интересно. «Жив?» — лаконично, подобному истинному спартанцу ответил я. «Ничего, до свадьбы заживет». «А была уже свадьба, аж месяц назад». Теперь я законный муж, и работу нашел более-менее приличную. Правда, постоянно хожу в синяках и ссадинах, но супругу это не пугает. Пока. — Как нога? — неожиданно спросил он. Говорил, вроде что операция была на колени. — Уже нормально. — Бегать можешь? Я кивнул. — Даже быстро, но пока недолго. — Пойдет. — В смысле? — Через месяц запускаем новый сериал, — пояснил он. — Аж на восемнадцать серий. — Здорово. — И для тебя есть роль. Маленькая, но со словами. — Ой, ай, отпустите, дяденька. Сдохни, гнида, догадался я. — Роль друга главного героя. Ошарашил меня режиссер. — Так я же не актер. — А они, по-твоему, актеры? — кивнул в сторону героев-десантников. — Да и не надо. Фактура у тебя подходящая. Двигаешься просто на загляденье. Руками-ногами машешь грамотно. Не то, что идти. Снова кивнул туда же. Что надо, я подскажу. Ты, главное, как застынешь в начале лицом, так его и держи. Решительным и суровым. Ну, что скажешь? В какой серии меня убьют? Чтобы главный герой начал мстить. В конце семнадцатой. Круто! Я удивился и восхитился одновременно. Что грохнут? Что под конец? «Так ты согласен?» «Еще бы!» «Тогда держи сценарий», — протянул мне файл. «Внимательно прочитай и...» «Что?» «Сериал о спецуре? Ты вроде как в теме?» «Более или менее...» «Значит, подскажешь, что там не так, как Игр раньше...» «Как он, кстати?» «Все в порядке, насколько мне известно...» Человек без имени. — Ну, хвастайся, — сказал брат. Я нашел его. Его, это дядю с серьезными погонами, что служил там же, где и я. А потом, сука такая, нас сдал. В результате трое погибло, а сам я просто чудом не составил им компанию. Самое интересное, что он не работал на иностранной спецслужбе. Нет, тот мужик был вполне даже патриотом собственном, естественно, понимание этого слова. Просто в одно время на вышестоящую должность смотрели его и еще одного полковника, который, собственно, и отвечал за ту самую операцию. Вот один кандидат и слил другого, и грамотно организовал по своим каналам утечку информации и в итоге остался единственным претендентом на погоны без просветов и портки с лампасами. И, кроме того, на возможность единолично курировать некоторые финансовые потоки по оплате агентуры и спецопераций. Было, короче, за что посоржаться. Ничего, как говорится, личного. А трое погибших? Ну что, так уж получилось. — Где он и сел? — спросил Юрка. — На Алтае, еще с прошлого года. — Умно. Ситуация в мире накаляется и скоро русских начнут прессовать по полной по всему миру. Тот мужик, как стало известно, всегда вел себя осторожно и старался просчитать посредствия любого шага. Послужил несколько лет отчизне, на честно заработанной должности, а когда просто намекнули, что неплохо было бы уступить кресло хорошему человеку, бодаться не стал, хотя мог бы, поэтому и шел красиво, в смысле... «Без аудита и даже с орденком?» «Надеюсь, ты закрыл с ним вопрос?» Юрка, похоже, не сомневался в положительном ответе. Я покачал головой. «Так и нет. Не понял. Рано. У него стройка в разгаре. Ударными темпами возводится шале в швейцарском стиле на берегу озера. Подожду, пока закончатся работы и разберут мусор». Брат врубился сразу. — Ну да, у него сейчас шум, гам, мат-перемат, пыль столбом. Работяги туда-сюда снуют. Не та обстановка. Я кивнул. — И вообще, — продолжил Юрка, — умирать в навехоньком с иголочки доме куда как обиднее. У него сейчас, поди, от всего происходящего сплошь стрессы и волнения. Придешь с берданкой его кончать, а он даже не расстроится. И захохотал как злодей из Аперетты. Бывший майор Владислав Евтюхин. Директор департамента не так давно намекнул мне в приватном разговоре, что не торопит. Дает время найти возможность остаться на должности. Его можно понять. Один черт знает, кого десантируют в мое кресло, И что это будет за человек? Великие потрясения и скандалы никому не нужны. Достаточно случая с своим бывшим замом. Ему, кстати, отсыпали семь лет общего режима. Если повезет, через три года выйдет на свободу по УДО. Хотя вряд ли теперь кто-нибудь замолвит за него словечко. Так что, вероятнее всего, сидит от звонка до звонка и окажется на свободе с чистой совестью и полным отсутствием перспектив. Хоть как-то в этой жизни устроиться. Дамы бог бы с ним. Сам виноват. Что же касается меня, то один единственный способ сохранить то, что имею, это в очередной раз удачно жениться. Стартовый капитал для этого, слава богу, пока есть. Я еще не стар, не уродлив, не надеюсь, не глуп. Кроме того, занимаю приличную должность в министерстве, О том, как долго мне на ней находиться, будущей супруге знать совершенно не обязательно. Остается только разыскать в толпе людской свою вторую половинку и отвести ее в ЗАГС. Желательно побыстрее, потому что сроки поджимает. В наше время это, уж поверьте, совсем даже не проблема. Я заплатил не такие уже большие деньги и достаточно скоро стал обладателем списка, находившихся в поисках супружеского счастья дочек уважаемых людей, и досье на каждую из них. В результате скрупулезной, что называется, работы с документами, число потенциальных кандидатов в подруге жизни начало стремительно уменьшаться, подобное количество негритят из детской считалки. Одна за другой отсеивались алкоголички, откровенные стервы, нимфоманки, наркоманки И просто беспросветные дуры. В финал вышли две кандидатуры. Яркая брюнетка, на семь лет младше меня, и тускловатая блондинка на месяц и десять дней постарше. Нормально, в общем, бабы, только патологически ревнивая первая и откровенно зануда вторая. Ее я недолго колеблюсь и выбрал, чтобы жить с ней долго, нудно и счастливо. В любви и уважении к ее папе в том числе. С возможностями последнего я не только без проблем удержусь в своем кресле, но и запросто смогу подвинуть директора собственного департамента. Вот только делать этого я не буду. Не стоит плодить врагов. Тот тоже далеко не сирота. И лезть на чужие места но мне и на своем неплохо. Часики, конечно, тикают, но... Но торопливость хороша далеко не всегда. Я все-таки взрослый, серьезный мужчина а не юный, сексуально озабоченный Дон Жуан с Сочинского пляжа. Да и кандидатка в супруги зануда, но далеко не дура. На прошлой неделе я провел рекогностировку на местности, заглянул в ресторан, где дамочка любила обедать. Прилично, кстати, заведение. На Патриках, что интересно, совсем недалеко от Харчевни, где судьба столкнула меня с супругой номер один. Пришел после нее, ушел раньше. Вел себя спокойно, головой особо по сторонам не вертел, но разок-другой взгляд на ней задержал. И она меня тоже заметила. Потупила взор и приятно порозовила А значит, можно переходить, собственно, к знакомству. Все по науке. Прямо как у той неизвестной мне девицы, что грамотно прибирала к рукам моего бывшего зама Женечку. Когда я понял это, стал на какое-то время сам себе неприятен. Не могу сказать, что произошло потом, когда я замер перед зеркалом, накануне встречи с будущей любовью всей оставшейся жизни. Глянул на этого гладкого женишка и... я никуда не пошел. Присел, не снимая парадного костюма, в кресло, закурил и сидел так, пока остаток сигареты не обжег пальцы. Потом достал телефон и принялся названивать Игорю Кузьмину, своему командиру. Почему? Да потому что в один момент понял, что все эти годы я лебезил, унижался, интриговал. Занимал, хоть и не без успеха, не свое место. Жил чужой жизнью среди абсолютно чужих для меня людей. Хватит. Довольно. Пора возвращаться в собственную жизнь, какой бы она ни была. Вот так, если вкратце. абонент кстати, не отвечал. К вечеру все-таки дозвонился, к тому времени успокоился, но, удивитесь, не передумал. — Влад? — прозвучал сквозь помехи голос Игоря. — Связь барахлила. — Рад слышать. — Как жизнь чиновничья? Процветаешь? — Все на зависть, — отозвался я. — Слушай, командир, тебе солдаты часом не нужны? — Солдаты и матросы без надобности, — прозвучал ответ. — А свецы, тем более твоего уровня, еще как? Тогда встречай, грудьё-то дашь. С этим без проблем, остальное сам прикупишь. Скину номер, куда обратиться. Замечательно. Послушай, осторожно спросил он. Ты это серьезно или просто так, от скуки? Пойми, серьезно, ответил я, и он, видно, поверил. Тогда жду. Удивлен, если честно. Сам такой, тоже честно признался я. Игорь Кузьмин, подполковник Народной милиции ДНР. Вторая половина февраля 2022 года. В раз в коридоре зверски скрипят полы, так что издали слышно каждого идущего. Но не его. Никак не могу понять, как этот организм за 100 кило весом, мой нынешний шеф, умудряется передвигаться настолько бесшумно. «Ну-с, — приказал Саня, устроившись за столом напротив. Как ночь прошла, когда он прибыл к нам пять месяцев назад, то был представлен как Котов Александр Корнельевич. И сразу же всех собравшихся предупредил. «Все равно будете называть меня не Саней или Котовым, хотя бы за глаза». И как в воду глядел. «Ночь как ночь», — начал я. Это если не считать с каждым разом возраставшим числом прилетов, мин, снарядов и прочей прелести. За исключением обнаружено ДРГ противника в количестве троих бойцов спецназа «ГУР». Двоих иностранных наемников, поляка с канадцем и проводника из местных. Четверо уничтожены, двое ранены и взяты в плен. Один из них не выжил. С оставшимися сейчас работают ваши люди. Кто остался? Поляк. Типа доброволец. За деньги. Мило, Кто накрыл ДРГ? Группа майора Евтюхина. Это который типа Ален Далон? Он самый. Позывной Владу совсем, сами понимаете, другой. Но все здесь зовут его именем французской кинозвезды. Уж больно похож. Даже не на самого Делона, а на какого-нибудь из крутых парней в его исполнении. — Да он молодец, этот той красавчик. Давно его знаешь с пеленок, в смысле с лейтенантов. Ну — Ну-ну, а что такой хмурый? — вдруг спросил Котов. — А сами как думаете? — И что тут, собственно, думать? Обстановка полная, первая буква, как в слове «жопа». Все остальные точно оттуда же. Не надо быть предсказателем, чтобы понять. Приближающийся день рождения и праздник 23 февраля, через неделю после него, вероятнее всего станут для меня последними. С той стороны, на линию соприкосновения с нами, нагнали чертову тучу войск. Обученных, накачанных по самым с древооружением, сильно мотивированных, с целью не просто победить нас, а уничтожить. Живые на Донбассе им не нужны. Скоро, в самые ближайшие до ней попрут. И если Россия не впишется, нам точно каюк задавят. Недаром не первый день уже тянутся в сторону границы с Россией караваны машин с женщинами, детьми, стариками и вполне молодыми и здоровыми Мужиками, что предпочли жизнь беженцев, смерти в бою за родину. Их выбор не осуждаю, но и не уважаю. А навстречу им из России идет слабый поток тех, кто сделал совсем другой выбор. Никаких романтиков и заскучавших диванных бойцов. Взрослые серьезные мужчины едут сражаться не за деньги и до последнего с большой долей вероятности погибнуть. И не просто унести с собой в могилу двух-трех врагов, как писал Владимир Семерович, а драться насмерть, держаться зубами за каждый метр земли и очень постараться не сдохнуть, пока Донбасс не покинут последние мирные, те, кто решит уехать. Я тоже для себя все решил, негоже в трудную минуту оставлять родину, А я уже несколько месяцев как гражданин не только РФ, но и ДНР. Неприданной, как ее называют республики. Хотя лично я ее признал, а она меня. Что по группам? — спросил Саня. Две группы после ночи на отдыхе. Каспер и Грин со своими должны к утру вернуться. Еще у трех групп по плану выход в ночь. Отставить. Со всеми командирами завтра к десяти ко мне на совещание. В самое время, как следует посовещаться, не сдержался я. — Самое, что ни на есть, — согласился Котов. — Буквально через несколько дней фронт покатится туда. Махнул, не глядя рукой. — И кто, по-твоему, будет чистить тылы? — Не понял, — пролепетал я. — И тут доехала. Значит, Россия все-таки впишется. Да и как иначе? Как я мог в это не верить? Иначе это будет уже не Россия, вообще черт знать что. Саня с довольной улыбкой полюбовался моей физиономией. — Я тебе ничего такого не говорил? — А ты не слышал. — И ни с кем, ни с одной душой этим делиться не будешь. Хоть и очень хочется. Понятно? — Да. Я понятно. Получается, мы будем что-то вроде смерша. Называй как хочешь. Еще вопросы. Я, как говорят, на флоте, приложил лапу к уху и гаркнул. Так точно, товарищ Абакумов. В смысле, никак нет. Шутник. Проворчал, поднимаясь на ноги котов. Смешно ему видеть-ли. А сейчас еще смешнее будет. Через пару тройку месяцев меня отзовут. Как это? — Так, в России тоже скоро работы прибавится. — Да на мое место пойдешь ты, дружок. Посмотрел на мою мгновенно поглупевшую физиономию и довольно хмыкнул. — Примешь под командование всех, включая тех, кто прибыл со мной, и вперед. С руководством здесь и там вопрос уже согласован. Так-то ты уже в дверях вдруг остановился. Хреново выглядишь. Будущий товарищ Абакумов. Плохо спишь? Сплю хорошо, зато мало. Действительно, давно не высыпаюсь, до глубокой ночи засиживаюсь записанным столом. Книгу спешу закончить, пока не началось о том, что здесь видел и тех, кого встречал. Тем знакомством, с которыми буду всю жизнь гордиться, и другими, кому при встрече побрезгую даже в морду плюнуть. Очень сомневаюсь, что на ее творение когда-либо увидит свет. В ней же только непричесанная, неприукрашенная правда от первого до последнего слова. А кому она нужна? Это правда. Хотя, хотя кто его знает? Может, то, что в скором времени произойдет, как следует встряхнет всех нас и всю нашу жизнь. Так что шелуха отвалится». И наступит, наконец, время правды. Очень хочется в это верить. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.